Какие домики у планктона? Впрочем, ажурные замкнутые структуры природа создала отнюдь не только на молекулярном уровне. Во много раз более крупные объекты – простейшие организмы. Она также давно научилась заключать в ячейстые панцирные оболочки. Взгляните на рисунок, где показаны всего лишь три вида подобных оболочек из нескольких тысяч вариантов, созданных природой для населяющих океан микроорганизмов. Это раковинки представителей фитопланктона и зоопланктона, построенные из крепчайших соединений кальция и кремния. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На необыкновенное разнообразие этих естественных конструкций, нередко называемых шедеврами природы, обращал внимание инженеров известный немецкий естествоиспытатель Эрнст Геккель. Эрнст Геккель, 1834-1919. Немецкий ученый, один из крупнейших биологов XIX века, автор книги о радиоляриях. Изобразил первое родословное древо всех живых существ. Установил закономерность. Каждый организм в своем индивидуальном развитии повторяет стадии развития предков. Распространял законы живой природы на человеческое общество, которое сравнивал с живым организмом. При изучении этих простейших существ очень важны два момента структура раковины, обеспечивающая надежную защиту, а также поразительная экономия материала при построении защитной оболочки. Исследуя строение панцирей-радиолярий и других простейших, архитекторы и конструкторы разработали различные ячейстые конструкции, которые могут быть использованы при строительстве зданий и возведении мостов и плотин. Мы уже говорили о том, что сплошные конструкции испытывают дополнительную нагрузку от собственного веса. Ячеистые замкнутые оболочки имеют значительно меньший вес, сохраняя при этом удивительную прочность. Все дело в характере взаимного расположения ячеек и ребрышек таких решеток. На рисунке показаны обладающие высокой прочностью хитроумные формы этих конструкций, которые природа путем многократных проб смогла создать задолго до человека. Кстати, присмотревшись к изображению радиолярии, вы обнаружите, что ее кремниевый скелет как будто бы составлен из различных геометрических фигур. Любопытно, что на изображениях этих существ, сделанных в начале нашего века, можно видеть и пяти- и шестиугольники. Иными словами, некоторые из радиолярий — что иное, как живые фуллерены. И еще один ошеломляющий пример совпадений.